Глава семнадцатая. А все получилось так. Глупая Дуся прекрасно понимала, что накосячила она капитально. И теперь ее любимому Муленьке будет ой. И главный был недоволен Муленька. Она это точно увидела по его лицу. И решила Дуся, что надо с Муленькой срочно мириться. А как мириться, если так накосячила? Это трудно. Даже если этого Муленьку лично с пеленок вынечила. Ну, Дуся не один год прожила на этой планете, и, между прочим, еще и у академика Шушина Петра Яковлевича работала. Это Мулин, дед которой. А характер у него, между прочим, еще хуже был, чем даже у Муленьки. Нет, так-то Муленька мальчик хороший, вежливый, правильно воспитанный. Он даже кофточку какую ей подарил. Красотища. Даже сама Надежда Петровна вон как позавидовала. Здесь Дуся удовлетворенно хмыкнула. Вдвойне приятно. Вот так вот. Дуся же точно чувствует, что муленька свою кормилицу любит больше, чем даже родную мать. Сердце Дусина не обманешь. Ну так вот, и решила, значит, Дуся мириться с мулей. Вот только как это сделать, пока не знала. Но пора было идти за продуктами. Масло подсолнечное в доме заканчивается. Еще раза на два от силы хватит. Да и творожку свеженького прикупить надо бы. Только не жирного. Муленька жирный не очень любит. И поэтому пошла Дуся на рынок. В новой голубой кофточке, между прочим. Потому что только на рынке можно купить свежие продукты. Ну, это если знаешь, у кого покупать надо. Дуся знала. Но шла она как раз мимо кондитерской, и вдруг вспомнила, что Муленька хотел шоколадный торт. Но Дуся сурово прошла мимо. Торты, пироги и рулеты она всегда пекла исключительно сама, не унижаясь до всяких там кондитерских. Еще чего не хватало. На рынке Дуся невнимательно взяла пахучего подсолнечного масла и даже не торговалась. А полкило нежирного творога купила украшенной хной пожилой армянки Сони, чего отродясь никогда раньше не бывало. От неожиданности упомянутой Сони уступила творог практически по себестоимости, от отчего знатно офигели обе. Разошлись дипломатично, краями. Это еще надо было хорошенько обдумать. А потом Дуся возвращалась домой, вооруженная творогом и подсолнечным маслом и путь ее был мимо кондитерской. Еще не доходя до кондитерской, Дуся твердо решила, что она туда не зайдет. Когда до кондитерской оставалось 100 метров, Дуся уверенно знала, что она туда ни за что не зайдет. Вот не зайдет и точка. Когда оставалось 80 метров, Дуся сказала себе, что ни за какие деньги, даже за 100 тысяч миллионов миллиардов она туда не зайдет. Вот принципиально не зайдет. Когда до кондитерской оставалось 50 метров, Дуся даже голову решительно отвернула. «Она туда не ногой! Дуся, она не такая!» Когда до кондитерской оставалось 20 метров, Дуся подумала, что можно, конечно, зайти, ну просто только глянуть, и на этом все. Она лишь одним глазком посмотрит, чтобы точно убедиться, и на этом все. «Почем вон тот торт? Да, тот бисквитный, залитый шоколадом!» Звенящим от напряжения голосом сказала Дуся и торопливо раскрыла бумажник. Домой Дуся вернулась к королевишной, с тортом. Бисквитный, пропитанный чем-то ароматно похучим Он был густо полит тягучим темно-коричневым шоколадом. Чудо, а не торт. Дуся пока поставила его в холодильник, сама сменила голубую нарядную кофточку на старое домашнее платье, сняла бусики, повязала фартук и пошла на кухню. Надо было чистить картошку. А на кухне были все. Ну, разве что кроме новеньких соседей. Те хоть и жили уже не первый день здесь, но из комнаты нос высовывали редко. Ну и ладно, раз так, лишь бы опять не шумели. Так вот, на кухне были все. Муза шинковала свеклу на винегрет, Белла торопливо фаршировала перцы, а Жасминов пытался варить суп под чутким Беллиным руководством. «Я люблю фарш для перцев не рис, обшино брать», — сказала Белла деловым голосом. «Оно более нежное фарш От пшена толстеют», — флегматично заметила Муза. Высыпала в миску порезанную свеклу взялась за морковку. тебе это точно не грозит!» Фыркнула Белла, а Жасминов вздохнул и посмотрел на крупную нафаршированную перчину в руках Беллы мечтательным взглядом. «А вот в Африке девочек специально кормят только пшеном, чтобы они были толстыми. Ихним мужикам толстые нравятся!» Печально заметил Жасминов и с усилием отвел взгляд от фаршированных перцев. «Врешь же!» — не поверила Белла. «Я в передачу смотрел!» Возмутился недоверием Жасминов. «По телевизору сказали». Крыть бы или было нечем, раз по телевизору. Разговор как-то сам по себе и затих. И тут Дуся, глупая и наивная Дуся, с дуру сказала. «Я как с рынка шла, а в кулинарии такие торты привезли. Ммм, шоколадные». И все встрепенулись. А Муза задумчиво добавила. «Как муля хотел». Тогда все промолчали, тем более у Жасминова начал убегать суп. Пока оттуда да сё, пока спасли суп, пока отмыли плиту и отругали Жасминова, Дуся уже и забыла об этом разговоре. А оно вон что вышло. И вот когда в комнату торжественно вошла муза с шоколадным тортом на подносе, у Мули взгляд сделался таким же, как в детстве, когда он тихо играл в песочнице, и на него вдруг напала большая оса. И Дуся поняла, что раз она опять виновата, то Мулю нужно спасать именно ей. И тогда Дуся сказала, надо позвать Жасминова. А то нехорошо как-то, не, как не по-соседски. И Белла согласилась, и даже сама сбегала к нему и позвала. И вот теперь все соседи сидели за столом, пили чай и ели торт. Шоколадный, вкусный. И больше всех старался Жасминов. А Муля просто сидел и пил чай, даже без сахара. И улыбался. Хорошо было. Наутро я проснулся с тяжестью в голове, и в желудке, и везде. Вчера сладкого пережрал. Соседи под руководством Дуси решили коллективно меня угробить с помощью тортов. Ну, хорошо, хоть что потом Жасминов помог, а то я даже и не знаю. Сегодня был третий день моего больничного. Вчера я дал указание всем действующим лицам моего плана по низвержению Александрова. Надеюсь, не накосячат. Точнее, не сильно накосячат. Сам же я подумал-подумал и решил наведаться на работу. Нет, я отнюдь не воспалывал жаждой к труду. Надо было разведать обстановку, что там происходит с моим проектом. По моим расчетам, Свинцов уже должен был натравить на Завадского Александрова, и сейчас как раз у них должно было быть обострение конфликта. Но убедиться нужно было наверняка, и я знал единственный источник информации. Изольда Мстиславовна сидела на своем обычном месте и сосредоточенно читала какую-то инструкцию. На ее девственно белой от крахмаленной блузке кроваво олил шелковый шарфик, как цветочек. «Здравствуйте, Изольда Мстиславовна!» Улыбнулся я и кивнул на обитую дерматином массивную дверь. «У себя?» «Ах, муля, муля!» Укоризина покачала головой, она и обличительно сказала. «Ну вот когда ты угомонишься уже?» Я пожал плечами и философски промолчал. «Иван Григорьевич уехал!» Стыльнув взглядом на входную дверь, громким заговорщицким шепотом сообщила она. Я прищурился и выжидающе посмотрел на нее. Она нахмурилась и вздохнула. «Ты невыносим, муля!» Он уехал на комиссию. Я чуть приподнял вопросительно бровь. «Комиссия разбирает конфликт между Завадским и Александровым». Скривилась она и сварливо добавила. «И почему-то я даже не удивлюсь, если окажется, что я права в своих подозрениях о том, кто все это устроил». Я послал ей свою самую милую добродушную улыбку. «А давно он уехал?» – спросил я. «Да давненько уже». нахмурился она и посмотрела на огромную пачку неподписанных документов. «Чует мое сердце, что опять вернется поздно. И будем до утра со всем этим сидеть. Намек я понял, поэтому раскланился и ушел. Дома Дусе мыло полы, поэтому, чтобы не мешать, я вышел на кухню покурить. У форточки дымила Белла. «Как думаешь, Белла?» — задумчиво спросил я. «Файна Георгиевна хорошо режиссера Завадского знает?» «А зачем тебе?» — удивилась она. «Да нужно о нем кое-какие справки навести». Ушел от прямого ответа я. — Не советую тебе о Завадском даже упоминать при ней, — выдохнул дым Белла. Она его люто ненавидит. Крику будет, что... Ой! — За что ненавидит? И тут Белла вывалила на меня целый ворох подробностей о похождениях Завадского и о его жизни с дочерью подруги Раневской. — А потом он ее бросил, — подытожила свой доклад Белла и возмущенно скривилась. — Ну и вот как так можно? — То есть Завадский бабник, — уточнил я. — Еще какой, — хмыкнула Белла и тут же спросила. «Муля, что ты опять задумал?» Но я не ответил. В моей голове уже созрел новый план. С Верой мы встретились в парке около ее дома. Погода в эти дни была прекрасная, теплая, и мы с удовольствием сели на ближайшую лавочку. Я разговаривала с этими девочками. Закрыв глаза и подставляя лицо лучам солнца, сказала Вера. «Они меня завтра познакомят с одной актрисой. Они постоянно посещают ту дачу. «Замечательно», — обрадовался я. Как бы мне с ней поговорить? Насколько я понимаю, она и со мной согласилась познакомиться только ради того, что думает, что я с Жасминовым, вздохнула Вера. А ты ей вообще не интересен? Актриса, говоришь, хмыкнул я. Намекни что это я устроил Раневскую Глориозову. А еще я дружу с Капраловым Башинским. Кому нужен этот Капралов Башинский? Фыркнула Вера. Вот если б ты, к примеру, с Завадским дружил? Так я и с Завадским в прекрасных отношениях. Не моргнув глазом, соврал я. Помог ему недавно с проектом. «Ты и правда дружишь с Завадским?» Ахнула Вера. «Ты же вроде как был плохо к нему настроен». «Времена меняются, Вера», — тихо сказал я. «Тогда был плохо настроен, сейчас хорошо. Это бизнес, детка». «Бизнес?» Пробую незнакомое слово, удивилась Вера. Но тотчас же переключилась на другое. «Тогда я ей обязательно скажу». «Скажи», — кивнул я. «И познакомь нас обязательно». «И что мне за это будет?» — хихикнул Вера, и лукаво посмотрела на меня с намеком, и как бы невзначай задела грудью мое плечо. Но я предпочел намек не понять, хоть и трудно мне было. Ой, как трудно! Я уже сколько времени в этом мире, и все без женщины. А тебе будет вот что, — сказал я, и Вера подобралась аж вся. Она спинным мозгом ощутила, что дело пахнет явной выгодой. «Помнишь, ты говорила, что тебе нужен состоятельный мужчина?» — спросил я и уточнил. Это твое желание еще в силе?» «Конечно в силе». Чуть не подпрыгнул на месте Веры. «Говори ему, что ты задумал». «Я нашел тебя такого мужчину», усмыхнулся я. «Кто это? Кто?» «Завадский», ответил я, и Вера обиженно вспыхнула. «Дурак, я ж серьезно». «И я серьезно». «Да чтоб ты понимал, Муля, он на меня даже и не посмотрит». Психанула Вера и раздраженно пояснила. «У него знаешь, какие женщины были и есть. Ого-го, лучшие актрисы и балерины». «Ирина Вульф, Вера Морецкая, Галина Уланова. Он когда-то даже Марину Цветаеву бросил. Она в него влюблена была, как кошка. А ты говоришь». «Не убедила?» — покачал головой я. «Да что тут убеждать, Муля?» — возмутилась Вера. «Говорю же, он на меня и не посмотрит». «А если я помогу сделать тебе так, что он посмотрит?» — прищурился я. «И не просто посмотрит». «Да ты что?» — ошеломленно пробормотала Вера и провела по лицу руками, словно сгоняя на вождение. — Нет, ты шутишь, нет. — Я не шучу, — сказал я. — Я могу научить тебя изменить себя так, что за вас заводский сам пойдет к твоим ногам. Хочешь? — Хочу. Глаза Веры пылали, грудь сдымалась. — Мулечка, родненький, все что угодно, ты только скажи. — Даже невзирая на то, что он ветреный, и потом так же бросит тебя, сразу расставил все точки над «и», «я». — Да пусть потом бросает. — Легкомысленно отмахнулась она и, видимо, скепсис добавила. «Во-первых, он никогда своих бывших баб не бросает окончательно. Всем помогает, чем может. Во-вторых, он же кошмарно богатый. Если ты понимаешь, о чем я. Мне бы с ним хоть ненадолго побыть». Она не договорила, умолкла, мечтательно задумавшись. «Я не мешал». «Да, в девушке возможность немного помечтать, сказал. Тогда делаем так. Я научу тебя, как взять завадского. А ты будешь влиять на него и выполнять кое-какие мои просьбы. Идет?» «Конечно, идет». Словно китайский болванчик закивала Вера. Вот и прекрасно, подытожил наш разговор я. В таком случае жду тебя сегодня вечером у себя. Начнем занятия. И Валентину захвати. Не буду же я вам по отдельности все повторять. А ты ее? Невысказанный вопрос застыл на губах Веры. Нет, усмехнулся я. Валентину я для себя, можно сказать, готовлю. Ты хочешь с этой? Вера пренебрежительно фыркнула. Скажем так, я еще не решил. И на данный момент это единственный пока вариант. Уклончиво ответил я. Особенно после того, как Дуся ее спалила перед моей и ее мамашками. Я рассказал, как все было. Вера рассмеялась. А вот мне было совсем не смешно. Я шел по улице и думал. Думал о том, что это время со всеми его плюсами имеет самый большой минус. Невозможно найти себе женщину, чтоб без обязательств. Вера была очень даже за, но я с ней ничего не хотел. И дело даже не в ее бурном прошлом, хотя это тоже сыграло свою роль. Скорее всего, дело было в том, что Вера мне совершенно не нравилась. Никогда не любил такой тип женщин. Валентина. Девушка с веслом. Любительница вкусно покушать. Крепкий бухгалтер, идейная, мечтательница. И хоть весь этот юношеский максимализм с возрастом проходит, но начинать что-то с ней тоже не хотелось. Кроме того, она из такой семьи, что один раз что-то будет, и потом сразу жениться придется. Хотя я и не удивлюсь, если меня после Дусиных слов заставят жениться на ней. Времена, значит, такие. Кореглазка с моей работы слишком болтлива. Да и остальные девушки такие же. Я уже их всех перебрал, и не по одному разу даже. Кроме того, я всю жизнь руководствовался железным принципом не заводить интрижки на работе с коллегами. Варианты с актрисками я не отметал, но и не принимал во внимание. Я им не очень-то интересен. Им больше он жасминов нравится. Даже без работы, без гроша в кармане, но зато с поволокой в очах и печалью в голосе. А вот новая соседка оказалась темной лошадкой. К тому же, как я понял, она замужем. Поэтому тоже мимо. И что у меня в остатке? А в остатке не густо. Поэтому нужно познакомиться с женщиной. Только где и с какой? Вариантов на это особо не было. Или в ресторане, или на танцах, или на каком-то субботнике. Но даже это было не настолько большой проблемой. Вся же загвоздка была в том, что мне нравились женщины яркие, состоявшиеся как личности, с глубоким внутренним миром и большими... М -м, амбициями. Тут я хихикнул. Я в этом мире уже сколько времени, и таких женщин я пока не видел. Разве что только Хвоина Георгиевна теоретически могла бы заинтересовать меня, да и то лет двадцать назад. Мы пересекались с Верой Морецкой и Любовью Орловой. Но они не показались мне такими вот. Да, красивые, да, ухоженные, да, умеют себя выгодно подать, но не было в них чего-то эдакого. Порой самая обычная домохозяйка, растрепанная толстушка, может так поразить, что куда там всем этим актрисам? И мне сложно сформулировать, что это за качество. Какая-то искорка, что ли. Но раз таких женщин я здесь не встречал, то следует найти хотя бы подобие, наверное. И тут я вспомнила прекрасной Матильде Федоровне, монументальной женщине южного типа, с очами, словно расплавленное ночное небо, и по совместительству матери Танечки Красильниковой, с которой меня знакомили совсем недавно. Но додумать мысль о том, как мне все организовать так, чтобы с ней встретиться, я не успел. Потому что дома меня ждала записка от Козляткина. «Муля, срочно дуй на работу! Тут такое было! Я жду» sp козляткин